Испанский посол господин де Шантоне был человеком, искушенным в интригах. Он с детства готовился к дипломатической карьере. Он унаследовал коварство и смелость от своего отца, канцлера Николы де Гранвелля. Филипп Испанский поступил мудро, поручив этому человеку представлять его интересы во Франции. Де был осведомлен о ловушках, подстроенных бурбоном, поскольку дамы, заманившие их туда, являлись членами летучего эскадрона. Послу, знавшему о его тайном предназначении, не составляло труда догадаться, кто направлял эти козни. Королева-мать, но он не знал, что руководила ею. Страх? или желание оказать услугу Дегизам. Дегизы были союзниками Испании. Королева-мать, отличавшаяся непостоянством поведения с того момента, как маленький Карл поднялся на трон, стала героиней многих тревожных писем, посланных Шантоне королю Испании. Филипп Испанский не доверял королеве-матери, поскольку всегда принимал во внимание точные суждения посла. шантонес считал, что сближение Катрин с Дегизами объясняется ее желанием заручиться их дружбой и воспользоваться ею в целях укрепления личной власти. Шантоне действовал исключительно в интересах своего господина. Он был шпионом и интриганом, в не меньшей степени, чем послом. Он, как и королева-мать, имел своих соглядатаев и знал, что Луиза получила указание соблазнить короля Наварры и добиться его обращения в католицизм. Это устраивало Испанию. Но Филипп хотел от Антуана не только перемены веры. Поэтому де Шантоне сблизился с Антуаном. Он льстил принцу, восхищался им, стал его другом. С Антуаном было легко подружиться. Для этого требовалось не скупиться на комплименты, что испанский посол делал с легкостью. Де антоне беседовал и пил с Антуаном. — О, — сказал испанец, — какое блестящее и славное будущее ожидает Ваше Величество! Если вы правильно разыграете ваши карты, я не сомневаюсь, что вам это удастся, поскольку готов спорить. Под этими красивыми локонами прячется светлая голова. Вам известно, мой король, что некоторые люди склонны отказывать красивому человеку в уме. — О каком блестящем и славном будущем вы говорите, мсье? — Мой король. — Мой король. Мы могли бы пойти куда-нибудь, где нас не смогут подслушать. В этом дворце слишком много глаз и ушей. Я предпочел бы выйти на воздух. В саду посол раскрыл планы, которые строил испанский король для Антуана. Часть Наварры, как хорошо известно вашему величеству, находится в руках моего господина. Она завоевана в сражении. Антуан погрустнел, это было его больным местом, но испанец продолжил. Две половины этой провинции принадлежат разным королям, что является весьма неудобным. — Что, если вам предложат обменять Наварру на Сардинию? — На Сардинию? Прекрасный остров, аж величество! с чудесным климатом, красивыми женщинами и городами. Вы станете королем всей Сардинии. Но прежде вам придется принять католическую веру. Мой господин не захочет иметь дело с еретиком. Не сердитесь, Ваше Величество. Ваша душа в опасности. Ваше будущее не только на небесах, но и здесь, на земле, находится под угрозой. Мое будущее? Почему? Король Испании ревностный католик. Часто думает о вас, ваше величество. Он сожалеет о том, что вы возглавляете движение еретиков, несущие всем беду. Откажитесь от этой религии и спасите вашу душу. Возьмите себе три короны одновременно. О чем вы говорите, что вы имеете в виду? Если вы станете католиком... Вы не сможете остаться мужем еретички. Но Жанна моя жена. Папа охотно расторгнет ваш брак с женщиной, публично объявившей себя еретичкой. К тому же она была ранее соединена брачными узами с герцогом Клевским. О, ваше величество! Вам не составит труда развестись с супругой. Но я не собираюсь делать это. У нас есть дети, они бастарды, потому что женщина, которую вы называете вашей женой, прежде была отдана герцогу Клевскому. У вас появятся другие дети, которые унаследуют три короны. Какие три короны? Прежде всего, вашу нынешнюю. Но я получил ее благодаря моей жене. Не стоит беспокоиться. Из-за такого пустяка, Ваше Величество, ваша жена лишится всех ее владений, как и прочие еретики. Вы получите собственную корону, корону Сардинии, а в дополнение к ней короны Шотландии и Англии. Каким образом? Посредством женитьбы на королеве Шотландии король-католик Филипп не позволит рыжеволосой еретичке вечно удерживать английский трон. Кто заменит ее? Мария Стюарт, королева Шотландии. Вот какие блестящие перспективы я предлагаю вам, ваше величество. — Да, — протянул потрясенный Антуан. — Я понимаем все Все, что требуется от вас, это отказаться от Наварры, и взять вместо нее чудесную Сардинию. Затем вы женитесь на королеве Шотландской и Английской. Ее дяди страстно желают этого брака. — О, вы везучий человек! Три короны ждут вас. Вы должны лишь спасти свою душу и развестись с женой. Антуан задумался. — Мария Шотландская? это юная красавица какая удача тут было над чем поразмыслить дэш антоне приблизился и зашептал вы можете обрести и четвертую корону хотя пожалуй сейчас еще не стоит говорить о ней по моему маленький карл обладает слабым здоровьем а генрих аэрюн испанец пожал плечами и хитро улыбнулся не думаю что эти мальчики будут жить долго представьте что вас ждет после их смерти это как вы понимаете может произойти лишь благодаря помощи его католического величества дэш антоне прошептал в лицо антуану вам достанется самая желанная корона корона Франции. Королева-мать встревожилась. События развивались слишком стремительно. Они вышли из-под ее контроля. Она недооценила де Шантоне. Он предложил обменять навару на Сардинию. Глупец Антуан заинтересовался его идеей, наивно поверив в то, что Сардиния такова, каким представил испанец этот остров. Если она проявит неосторожность, Дегиза вернут свою племянницу во Францию и выдадут ее замуж за Антуана. Луиза сообщала, что он проявляет все большую терпимость к католической вере. Она принялась шагать по комнате. Какую другую женщину со всех сторон окружали враги? К кому ей повернуться лицом? К Дегизам? К Бурбонам? К испанскому послу и его мрачному господину королю Филиппу, ее зятю, тень которого постоянно преследовала Катрин? Она могла заключить с кем-то из этих людей лишь кратковременный союз. Она вела одинокую тайную игру. Они не должны догадываться о ее планах. Ей необходимо быть в одиночестве, чтобы сохранить власть и трон для Генриха, когда придет его время. Она знала, что все интригуют против нее. Она сама в недобрый час предложила выдать Марию Стюарт за Антуана. Могла ли она догадаться о последствии? Она показалась себе новичком в политической борьбе. Она совершила столько ошибок. Она должна извлечь из них урок, предотвратить женитьбу Антуана на Марии Шотландской. Каким опасным стал бы этот союз! Дегиза успокоится, лишь посадив Марию на французский трон. Если Антуан станет католиком, они захотят, чтобы он оказался там же. Она вела себя опрометчиво. Проявило чрезмерное расположение к гугенотам. Теперь католическая партия собиралась делать Антуана королем и мужем Марии Шотландской. А ее дети, юный Карл, дорогой Генрих, они должны умереть? Другие люди быстро узнали секреты ядов, привезенных Катрин и ее сторонниками во Францию. Не ухудшилось ли здоровье Карла, Генриха? Катрин считала всех такими же неразборчивыми в средствах, какой была она, поскольку она часто думала о ядах. Ей казалось, что и другие готовы прибегнуть к ним. Она не знала, куда повернуться. Следует сделать так, чтобы Жанна Наварская явилась ко двору. Это было очевидным. Если кто-то способен предотвратить развод Антуана с женой, то это сама Жанна. Катрин написала ей ласковое письмо. Как чувствует себя дорогие малыши? Не думает ли Жанна, что брак маленькой Катрин, тезки королевы матери, с ее сыном Генрихом, будет удачным? Он так свяжет нас, — писала Катрин. А еще возможен союз между дочерью Маргаритой и вашим сыном Генрихом предложенной моим покойным мужем мы должны обсудить это при личной встрече во втором письме Катрин сообщила Жанне, что ей следует отправиться на север, чтобы принять участие в заседании совета, которое состоится в Пуаси. Моя дорогая кузина, вам известно, что я ваш друг. Вы знаете, что религиозные противоречия залившие страну кровью, огорчают меня? По моему мнению, представителям враждующих сторон необходимо встретиться, обсудить положение, попытаться найти взаимопонимание, чего можно добиться кровопролитием. Катрин вызвала к себе герцогиню демон Монпансье. Поскольку эта дама сочувствовала гуденотам, Катрин сочла возможным использовать именно ее. — Мадам де Монпансье, — сказала она, — я отправляю письма королеве наварской и думаю, что вам также следует написать ей. Я знаю, создалась не слишком приятная ситуация, но, по-моему, королева Навары должна знать о ней. Мне кажется, если бы Жанна находилась здесь, она смогла бы удержать своего мужа от безумств. С каждым днем живот мадмазель де модьер Становится все больше. Вы знаете, я не люблю видеть такое при моем дворе. Король Наварра без ума от этой женщины. Думаю, следует сообщить Жанне об этом. Есть и другой момент. По-моему, она должна знать, что Антуан пытается обменять ее королевство на никчемный остров. Этот человек способен на любую глупость. Вы подруга королевы наварской Напишите ей обо всем. Я напишу ей о предполагаемом обмене, мадам. Также упомяните о том, что бастард Антуана портит изящную фигуру мадемуазель де Лелимодзьер. — Мадам, я... — Это приказ! — заявила Катрин. Монастырь Пуасси, где собрался совет, находился недалеко от Сен-Джермена. Сюда в летнюю жару прибыли лидеры католиков и протестантов. Как позже поняла Катрин, эта встреча была обречена с самого начала. Говоря о религии, люди становились фанатиками. Они упрямо стояли на своем. Бесконечно обсуждали догматы. Не все ли равно? «Как происходит причастие?» — думала Катрин. Однако собравшиеся без устали спорили о таких ритуалах, как посвящение в духовный сан и крещение. Катрин, обводя взглядом великих мужей, заседавших в монастырской трапезной, спрашивала себя, почему они воюют друг с другом. Почему готовы умереть за веру, за глупые софизмы? Все они одинаковы. Хитрый кардинал Лорен и могущественный герцог Дегис, отсутствующий, к счастью, Кальвин, Теодор де Бес, Мишель де Ле этот благородный гугенот, к чьим мудрым суждениям прислушивалась Катрин, жанна наварская и Элеонора де Конде. Да, все они были фанатиками. Каких итогов она могла ожидать от встречи, которую организовала? Никаких. Ровным счетом никаких. Эти два лагеря никогда не договорятся. Она и не хотела, чтобы они нашли общий язык. Пусть они думают, что она желает этого. Сама Катрин верила лишь в практическую выгоду. Но для нее был полезен фанатизм других, делавший их уязвимыми. Человек, свободный от религиозных убеждений, мог лавировать, делать то, что полезно не для какой-то церкви, а для него самого. Состоявшийся совет взбудоражил страну, породил напряжение. Гогеноты считали, что королева-мать все же на их стороне. Катрин, которую охватывала тревога при мысли о том, какие беды сулит ей и ее семье обращение Антуана в католическую веру и его союз с дегизами, начала демонстрировать свое расположение реформистам. Она хотела заручиться их поддержкой, хотя и понимала, что часть гугенотов хочет заменить монарха президентом. Гугеноты набирали силу в Париже, Сен-Жермении и Пуасси. Казалось, что у них не меньше сторонников, чем у католиков. Катрин делала вид, будто она не замечает публичные проповеди устраиваемые во дворце. Когда разъяренный Шантоне указал королеве-матери на это, она невозмутимо ответила, что не слышала их. Даже дети ощущали напряженную атмосферу. Любимец Катрин Генрих склонялся к вере гугенотов. Она была новой и поэтому привлекала тот интеллектуальный круг, которому принадлежал принц. Генрих быстро улавливал настроение матери и следовал им. Катрин с улыбкой слушала сына, когда он рассказывал о Безе и его блестящих проповедях. В покоях детей вспыхивали ссоры, особенно между Марго и Генрихом. Принц ставил сестру в угол и читал ей проповедь повторяя произнесенное безе. Но Марго отказывалась принять новую веру. «Я католичка!» — не сдавалась девочка. «Моя вера истинная! Я со своим будущим мужем всегда буду поддерживать истинную веру!» «Твой будущий супруг Гогенот!» — парировал Генри. Это замечание вызвало у Марго презрительный смех. Она была полна решимости не выходить замуж за Генриха Наваррского и оставаться католичкой. — Мой будущий муж — католик. — Вероятно, — подразнил сестру Генрих, — тебе неизвестно, кто станет твоим мужем, мадемуазель Марго? — Нет, известно. — Мы с ним уже договорились. — Как его зовут? — Скажи мне. Я думаю, тут произошла какая-то ошибка. Ты должен знать, он твой тезка. Это Генрих, верно? Он провел детские годы в крестьянской избе и вскормлен крестьянкой. Значит, он сам стал крестьянином. Марго тряхнула головой, откинув с олба свои длинные темные волосы. Ты думаешь... Я выйду за этого дикаря. Да, думаю. Это уже решено. У него грязные руки и нечесанные волосы. Я не выйду за крестьянина, братец. Выйдешь. Этот крестьянин — будущий король Наварры, дорогая сестрица. Я стану женой другого Генриха. Генрих рассмеялся. Дегиза? «Смотри выше, Марго!» «Генрих де Гиз стоит выше всех. Он самый лучший мужчина на земле. Его отец — величайший гражданин Франции». «Измена!» — закричал Генрих. Марго засмеялась. «Все боятся меченого!» «Тебя и твоего возлюбленного, Генриха де Гиза, необходимо высечь. Его следует прогнать прочь от королевского двора» а тебя немедленно выдать замуж за лохматого крестьянина с грязными руками. Марго презрительно улыбнулась. «Я никогда не выйду замуж за Генриха Наварского. Я ненавижу его. Он знает об этом и ненавидит меня. Как я сожалею о том, что он прибыл ко двору со своей матерью на этот совет. — Ты должна стать гугеноткой, потому что ты выйдешь замуж за гугенота. — Я никогда не стану гугеноткой и не выйду за такого человека. Генрих схватил молитвенник сестры и бросил его в полыхающий камин. — Я удивлена, — яростно сверкнув глазами, сказала Марго что Господь не убил тебя тотчас за это? — Да? — А я удивлен, что он не покарал тебя за приверженность старой вере. Если ты не переменишься, я сделаю так, чтобы тебя высекли. Попрошу об этом маму. Она не осмелится выпороть меня за это. — Думаешь, она не посмеет сделать то, что сочтет нужным? Марго помолчала. И Генрих продолжил, «Я сделаю так, чтобы тебя убили, потому что тот, кто держится за ложную веру, заслуживает смерти». «Отлично!» — закричала Марго. «Пусть меня высекут, пусть меня убьют! Я готова пострадать ради спасения души!» Распры продолжались. В покоях детей, в монастыре по Пуасси, в несчастном французском королевстве. Жанна, обманутая жена королева, супруг которой интриговал против нее и собирался отдать ее королевство, приехала в Париж с двумя своими детьми, Генрихом и маленькой Катрин. Когда Жанна впервые услышала ужасные сплетни об Антуане, она не поверила им, Она знала, что он слаб, но при всех своих недостатках любит ее, их союз совершенен и прочен. Мог ли он писать ей о своей преданности, находясь в любовной связи с мадмуазель де л'Алимадьер, которую называли «прекрасной распутницей»? Жанна отказывалась верить в это. Совсем недавно он сообщил ей о том, что другие женщины совсем не привлекают его. Конечно, он не мог так обманывать ее. Мысль о том, что он вступил в сговор с испанцами, внушала ей ужас. Она считала это более серьезным предательством, чем супружеская неверность. С другой женщиной он обманывал бы только ее, Жанну. Но с Испанией он предавал и детей, поскольку готов был пожертвовать их наследством ради собственного возвышения. Она растерялась, не зная, к кому обратиться за советом и помощью. Колярева мать предложила ей покой в Лувре, чтобы находиться возле своей дорогой подруги и часто видеть детей, к которым она относилась как к своим собственным, видя в них невесту сына и жениха дочери. Но Жанна не доверяла Катрин и предпочла остановиться во дворце Конде. Ее ждали новые открытия.